Эпиграфы. Война ⁇ путь обмана. Сундзы. Когда кончится война, я думаю, что смогу рассказать о своей работе. Это была жутко интересная работа. Агата Кристи. Н. или М.